В Москве было, разумеется, гораздо интереснее. Тогда, в то последнее школьное лето, Кате возникла вновь. Коротенькая, почти квадратная, без какого-либо намёка на талию. Волосы она теперь коротко стригла, но тонкие и прямые они не слушались ни расчёски, ни щипцов, и сестра, всегда острая на язык, смеялась над Катей, говоря, что похожа она на соломенного страшилу из волшебника из изумрудного города.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 Постель чистая, мать подмытая и накормлена, а на плети отца ждал горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово сдержана, скупана слова и деловита. Мне она только протягивала заключение врачей и рецепты, научилась делать уколы. За мать я была спокойна, лучшего ухода и представить невозможно, а к горею к болезни все постепенно привыкли.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 Живот у неё был, если приглядеться, вполне заметный, месяца на четыре. Мы пили чай на кухне, и я увидела, что лицо её расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос, словом, все признаки на лицо. Я закурил и помолчав спросил: "Замуж собралась?" "Нет", ответила она. "Короче не скажешь. Что нет?" разозлился я.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 А Катя, быстро подхватив ребёнка, выскочила из комнаты. Всё, что я успела увидеть, это то, что ребёнок и вправду был хорош. Гладкий, упитанный, розовощёкий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце моё сжалось. Я была по-прежнему бездетна. Видя моё смятение, мать осторожно завела разговор. Чудный мальчик, правда? Не знаю, я в них не разбираюсь.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 Видеть я их просто не могла. Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надёжностью. Был он математик и бельгиец по происхождению, человек от точной науки, чётко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни без богемного налёта и неопределённости, от которых я очень устала, где мне всё было предельно понятно.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 Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаю, мы обе просили у мамы прощения. Ведь если бы всё сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего, что она пережила. Если бы мы, её дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хотя что греха таить. Это нам было очень удобно. Это потом мы стали искать виноватых.